Дожди. Так это неужели ты? Да. Это я, Николай, и это ты. Сергей Иванович, как видите, это не случайное совпадение имен. И я был прав. В чем? В том, что ты провокатор и предатель. Неправда! Неправда! Это все! Же... Неправда. Только вам было тогда лет, Логинов? Ага, Какое-то имеет значение. 21. Ну, довольно, чтобы за себя отвечать. Я спрашиваю ещё раз, чем вы можете объяснить причины вашего помилования. Может, по молодости лет. Вы тогда просто не выдержали. Не ну, хватило воли. Ну, говоришь и чёрт возьми. Я больше ничего говорить не хочу, И не буду. Сергей Иванович, к вам товарищ от Трофима Петровича. Пусть все Хорошо. Прошу вас, товарищ, Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Каргин явился по вашему приказанию, товарищ секретарь. Я просил, а не приказывал. Как ваше имя и отчество? Сергей. Понимаю, вы ещё в том счастливом возрасте, когда можно обойтись без отчества. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. А вас, товарищ Логинов, прошу немного подождать. Николай Петрович забыл свои чертежи. А это секретный материал. А я уже нахожусь под следствием. По-моему, по правилам даже не положено. Может, пока еще никто не отстранял эту работу? И потрудитесь ее продолжать. Как при том обвинении, который выдвинут против меня? Изволь взять чертежи и продолжать работу! Итак, знакомьтесь, генерал Колотов, старый большевик. Здравствуйте. Здравствуйте. Следующий, садитесь, пожалуйста. Так вот, товарищ Полотов обвиняет Логинова, который сейчас вышел в предательстве, совершенном 40 с лишним лет тому назад. 40 с лишним? Да, в 18-м году. В ноябре. А вам сколько лет, если не секрет? 25. Скоро будет. Вы давно работаете в прокуратуре. Три года назад был направлен по партийной мобилизации. А до этого где вы работали? Секретарем райкома комсомола Сергеев. Когда я гляжу, мне ваше лицо знакомое. Это вы выступали на республиканском съезде комсомола в 58 году по вопросу об антидемонистической пропаганде. Да? О, так юридическое образование есть. Так вот, товарищ следователь, займитесь делом Логинова. Рассматривайте его как серьезное партийное поручение. И возможность разоблачить провокатора. Если он действительно провокатор. А вы еще до сих пор сомневаетесь, Сергей Иванович. После того, как он сам сказал, признал, что ему нечего сказать, молчал в ответ на мои обвинения. Он же молчал, как воды в рот набрал. Вот именно молчал. Более того, он признал, что не может объяснить причины своего помилования. Вот это и заставляет меня сомневаться. Почему? Потому что прошло достаточно лет, чтобы придумать какую-то легенду, какую-то версию, ну, одним словом, какое-то объяснение. А он так ничего и не придумал. Возможно, он виноват, я не спорю. Но если есть хоть один процент сомнения, надо всё проверить. Сергей Иванович, меня простите, пожалуйста, но я вам должен сказать откровенно... Ну, говорите, говорите, исследователю будет полезно послушать. Мне непонятна ваша позиция в этом вопросе. Вот если бы вы тогда были на площади, почему, вопреки логике и неопровержимым фактам, вы так стараетесь, стараетесь найти доводы в пользу Логинова? Почему? Как вы думаете, почему? Не знаю. Может быть, вас пугает неизбежность скандала, учитывая выдвижение Логинова в кандидаты. Честь мундира, что ли? Тем более, что Логинов довольно нагло себя здесь вел и непозволительно с вами разговаривал. Ну, насчет непозволительного тона и прочее, давайте мы разберемся. Если старого коммуниста, честного человека, вдруг обвиняют в предательстве, ну, как он должен разговаривать? Оправдываться, плакать, заискивать? Скорее всего, вести так, как вел себя Логинов. И будь я на его месте, я тоже не выдержал бы. Я надеюсь, что был бы более сдержанно и корректно. Вот, вот, вот, а он начал кричать. А вот что касается чести мундира, то это в этом, пожалуй, и право. В каком смысле? А во всех смыслах честь мундира тоже не шутка, если правильно ее понимать. А применительно к данному случаю она заключается в том, чтобы не наломать дров, как мы довольны их наломали прежде. И в этом наша общая беда, и наш общий стыд. Но я не понимаю, какое это отношение всё имеет к делу Логинову. А уж время понять, понять, что ты имеет отношение к каждому из нас, ко всей партии, а значит, и к Логинову. Если один коммунист обвиняет другого, значит, не значит, что у того, кто обвиняет больше прав, чем у того, которого обвиняют. равны у них права, до окончательного решения, равны. Логинов провокатор. Возможно, это надо доказать. Да ведь в этом же деле все ясно и все против э, Лобинова. Эй, не так, брат, далеко не так, а сорок лет прожитых безупречно, а всеобщее уважение, которое он заслужил, да это целый человеческая жизнь. Дуб ты такой! Сергей Иванович, ну вот кто из нас дуб, это время покажет. А ты, что думаешь, что мне легко его обвинять. Да я был бы счастлив. Если бы он объяснил свое помилование, но ведь он же ничего не объяснил, ничего. Задуба извини, погорячился. Вот он должен будет во всем разобраться и найти истину. Я очень рад, тёзка, что вы были свидетелем нашего спора. Помните одно, мы будем вам равно благодарны в том случае, если вы докажете виновность Логинова и в том случае, если вы, наоборот, докажете его полную невиновность. Простите. Удачи. Простите, Сергей Иванович, а каково ваше мнение? Мне кажется, что вас должна больше интересовать истина, а не моё мнение. Если следователь в какой-то степени руководствуется чем-то, мнением, то это плохо и для дела, и для следователей, и даже для того, чем мнением руководствоваться. Вы это нам так доказала история. Удачи вам. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. Сергей Иванович, члены бюро собрались в большом зале. А вы так и не пообедали. Спасибо, сыт. Ну что ж, Сергей Иванович, пойду я. Я Сергей Иванович, я хочу тебе сказать. Напрасно ты позволил так кричать на себя, этому Логину. Ведь ты же секретарь ЦК. Кричать вообще никому не следует. Но если в разговоре с Логином одному из нас суждено было кричать, то всё-таки лучше, чтобы кричал он, а не я. Почему лучше? Потому что ему труднее pap pap pap para para pap pap pap para pap Войдите. Зареченская рай милиции дежурный слушает. Рай милиция. Хорош рай в милиции. Но... Начальника нет. Скоро будет. Начальничка. Я жду отчаянно. Придёт начальничек и всё разобъяснит. С бабуленькой мы здесь случайно. Молчи, бабуленька, как рыбаки. Поправлю б так Ну ты где поёшь, ты где поёшь? Молчу. Нашёл место? Русская народная песня «Моя милка сексапилка». А нож в одной руке, а в другой вилочка, Моя милочка сексопилка А моя милка, да сексапилка, девушка, вот такая, вот, вот такая вот девушка. А ведь нехорошо, молодой человек, нехорошо. А че? Находитесь в рабочей крестьянской милиции, которая нас бережет, как сказал великий пролетарский поэт. Кто? Маяковский. А позволяет себе безобразить. Поёте всякую несуразицу. Ну что это, моя милка лесопилка? Не, не лесопилка, тареш начальник, а сексопилка. Засоряете родной русский язык. Побудь <свист> Говорили, что в милиции какая-то девушка дежурит. Вот я для неё и спел. В общем, короче, нет у нас тут никаких девушек. Дежурю я. Девушкин моё фамилия. Хороша девушка, настоящая лесопилка. Но-но-но-но-но, ты не заговаривайся, я при исполнении. А, а ему что, ни бога, бабуля. ни совести, море по колено, вот вам плоды просвещения. Лев Толстой, бабуля, стиляга районного масштаба. Нет, нет. Сюда, пожалуйста. Да гляди, гляди, начальник, ты уже кого-то подцепил. Не наш факт. Видать, гастролёр. Что ты меришь пустая голова, гастролёр? Это следователь из прокуратуры республики, товарищ Каргин. Ответил бы, если бы нашёлся. Молчу. А нож в одной руке, а вдруг лавилочка, а моя милочка, да сихста билочка. Ой, Семёновна, такая плойкая, Наверное выпила пол-литра горького, Прошу. Спасибо. Далее разыскал я известных старожилов бывшую игуменью этого монастыря. Здесь раньше монастырь помещался. Так. Мать, минуточку. Мать Соломониду. Она теперь в больнице санитаркой работает. А сколько ей лет? Да лет 80. А, старуха бойкая и всё хорошо помнит, и только говорить захочет. Так. С характером. А из родственников казнённых никого не нашли? В городе живёт только одна. Кто? Внучка Ивана Белобородова. Так. Одного из повешенных. Как раз его именем наша улица названа. Она работает учительницей. Ну, в восемнадцатом году её ещё и на свете не было, я понимаю, но э, со слов покойной матери должна кое-что знать, как говорится, эстафета поколений. Так, а из дореволюционной интеллигенции? Выпшая начальница женской гимназии жила. Очень хорошо. Спрашивал, ничего не помнит, у меня, говорит, склероз. Причём какая-то цереперебральная форма. Церебральная? Церебральная? Да. Минуточку. Точно, церебральное. Что-то я про таковую форму впервые слышу. Возможно, брешет, а, а может и нет. Я в милиции после службы на флоте попал. Там никто из матросов на этот как его на склероз не жаловался. А то как в милицию и зовут, так сразу склерозы начинают. А вы гумие что, тоже склероз? Ну что, вы. старуха бойкая, глаза горят как у сурьиского тигра. Да, между прочим, она и Белобородова уже здесь Очень ожидаются. Красиво. Ну а те два учителя, пенсионеры, уже с генералом Колотовым в архиве трудятся. Прекрасно, товарищ Светличный, давайте начнём. Давайте начнём. Вы знаете, начнём да. с Белобородовой. Девушкин, пригласи Белобородову. Урожай, Белобородов! Здравствуйте, товарищ Белобородову. Здравствуйте. Простите, что пришлось вас побеспокоить. Прошу. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Михайловна, очень приятно, Коргин, следователь. Садитесь. Спасибо. Галина Михайловна, вы ведь внучка Петра Сергеевича Белобородова, да? Одного из героев Зареченского подполья. Да. Только я дедушку не знала. Я родилась через 20 лет после его казни. Но покойной маме удалось сохранить его портрет. Он теперь у меня. А какой портрет мы видели в здешнем музее? Так музей копировал с моего портрета. А, понятно, понятно, понятно. Ваш дедушка ведь был приговорен к смертной казни в числе семерых, да? Да, только одного помиловали. А кого именно, не помните? Логинова. Мне рассказывала об этом мать. А как ваша мама объясняла причины помилования Логинова? Мама считала, что Логинов был провокатором. Почему она так считала? Почему? Да. Вообще-то вообще-то мама часто рассказывала об этом деле. Ей было 15 лет, когда казнили дедушку его товарища. Она она все очень хорошо помнила. И на могилу меня водила в первую же ночь после казни. Рабочие депо сняли с виселицы тела повешенных, и тайно их захоронили. Ну, а когда дутовцев выгнали из города, рабочие указали на их братскую могилу, и там воздвигли память. Да, я знаю, я был сегодня на их могиле. Галина Михайловна, постарайтесь все-таки поточнее вспомнить, почему ваша мама считала, что Логинов провокатор. Да, это очень важно, очень. Понимаете, проводится расследование в отношении этого самого Логинова. Ну, и как вы сами понимаете, От результатов следствия будет зависеть его дальнейшая судьба. Ну давайте разберёмся. Значит, что вам известно? Вам известно, что Логинов был участником подпольной организации, так? Да, мама говорила. Так. Да но потом ты его помиловал, атаман Дута? Ведь только его одного, но но все и считали, что он предатель. Вот я и спрашиваю, ваша мама считала, что Логинов был провокатор и предатель? Только потому, что его помиловали? Или у неё были какие-то другие основания так считать? Другие основания? Да. Да нет. Нет других оснований, кажется. Кажется, не было. Нет, нет, ну, вот нет, спасибо. нет. Вот вы сами сказали сейчас, что речь идёт о судьбе человека. И вот, чтобы не произошло судебной ошибки, Но ведь это же ну это страшнее всего. Вы учтите, пожалуйста, что всё, что я знаю, я знаю только со слов моей покойной матери. А самой-то ей было тогда 15 лет. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, я всё учту. Знаете что? Да? Вот что я подумала сейчас. Если можно, я хочу подумать. Ну просто как следует вспомнить всё, что мне рассказывала мама. Можно? А? Ну хорошо, Галина Михайловна. Тогда, пожалуйста, завтра придите сюда в это же самое время. Непременно. Ну, договорились. Всего хорошего. Да завтра. завтра. До свидания, Галина Викторовна. До свидания. Понимаете, ведь мама-то, она же тоже говорила со слов других людей. А люди, они часто судят о других гораздо хуже, чем те того заслуживают. И знаете, было столько напрасных жертв, что каждый из нас должен об этом помнить. Правда? Вы простите, что я говорю вам об этом, но ведь это же, но ну, это наше общее дело, да? Вы абсолютно правы, до завтра. Еще раз, до завтра. Хорошая девушка, да, очень хорошая. Время хорошее, товарищ Каргин. Время. Я вот помню. И что ж, товарищ Светличный? Давайте сюда игуменю женского монастыря матушку Соломониду. Есть? Да, только. Каргин, да? Хочу, так сказать, по долгу службы предупредить. Именно. Хитра. И с норовом такой, знаете ли, типичный опиум для народа. И станет там на склероз ссылаться, так вы не верьте, брежет. Я их тут всех знаю. Ну ничего, как-нибудь волков бояться в лес не ходить. Давай зови. Девушки, давай соломониду. Попрошу сюда. Здравствуйте, матушка. Здравствуй, сынок. Давненько меня так не встречали. Давненько. На том благодарствую. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. Простите, не знаю вашего имени и отчества. Крещена Евдокией. В монашестве наречена Соломонидой. По батюшке Амросьевна, отец мой дьяконом был, Тарство ему небесное. но ну, в миру гражданка Преображенская. Ох, давно я тут не была. Почитай лет сорок с гаком. одним словом, сначала диктатуры пролетариата. Ой, Блин, похоже, трапезная была, хотя трудно узнать, а? Надо ж так переделать. Где-то рядом келья моя была, небось, слыхал, сынок. Ну как, слыхал, матушка Соломонида, слыхал. Вот тогда меня так и величали, матушка Соломонида, а уж теперь, сколь по воле Божьей здесь милиция, Эх, величай так, как у вас положено. Гражданка Преображенская приучена за сорок-то годов. Человек ко всему приучить можно. По какому делу вызвана, чем провинилась перед правосудием? Нет-нет, Машка, вызвал я вас только в качестве свидетельницы. Хрен редьки не слаще. Ну, и в чём же... Мое свидетельство потребно? Да давние дела, матушка. Восемнадцатого года. Эй, -э -э -э, годок памятный. Вот тогда и монастырь прикрыли. Я не насчёт монастыря, я насчёт других дел, матушка. А от каких таких дел, сынок? В восемнадцатом году, вот здесь, в Зареченске, Судил Дутовский военно-полевой суд здешних большевиков. Семерых приговорили к повешению. Помните? Ну, помню. Одного-то вроде помиловали. Это кого же? Студента Логинова, фельдшерского сына. Его, значит, помиловали, а других повесили, царство имя небесное, хоть они и большевики. А за что что его помиловали? Чем заслужил? <свят> а я-то почём знаю. Атаманская воля на то была, сам Дутов Александр Ильич помиловал. Так уж, значит, было за что. <свят> ну, Машка, вы ведь по своему тогдашнему положению вращались, можно сказать, в высших кругах, вы должны знать. Вращалась. Вот уж что вращалась, то вращалась. Я и скрывать не буду, как-никак игумень ей была, а этот мелок по нынешним-то временам сравнивать не меньше, чем директор дворца культуры. <звы> Ох, только у нас благочиние больше было, и вот этот вот мой Пречистинский монастырь был не из последних на всю губернию, так что уж вот действительно... Марш, вот именно поэтому я вас и спрашиваю. Эх, что ж мне тебе сказать? Ну, родителей этого самого Логинова, покойного батюшку его Петра Денисовича, так. царство ему небесное знала хорошо. Фельдшер он был, первый сорт. Я вот сама у него лечилась. А вот сынка-то, которого значит помиловали, не ведала, но знаю. Все тогда говорили, помиловал его атаман Дутов, потому что он других подсудимых выдал, а такой разговор был. А атамана Дутова знали? Бывал этот атаман у меня в монастыре. Эх, послушницу одну вез, будь он не ладер. Ну, так ведь на той атаманда ещё хорошо, что одну. Ну, а членов военно-полевого суда знали? Да нет, мелок Я всегда считал, что от судейских-то лучше подальше да держаться. Я верю в суд божий, а не в человеческий. Понятно, матч, вот. всё ясно. А. И значит, больше по этому делу вам ничего не известно. Ах. Ну... Знаю еще, что за Логинова вся уездная знать хлопотала. Почему так думаете? Господи, боже ты мой милостивый, не думаю, а говорю тебе, знаю, доподлинно. Идет городской голова, купец первой гильдии, лука Потапов, сам катаману Дутову. С ходатайством о помиловании ездил. О, а мне об этом отец Варсанов ей рассказывал. Настоятель крестовоздвиженского монастыря. Да тогда многие говорили, ходатайство то многие подписывали. И вы подписывали? А вот и нет не А вот ко мне ты и не обращались. А где теперь этот отец Варсановий? А на том свете. <свеч> а Лука Потапов жив? А вот это не ведаю. Слыхала, что как советская власть пришла, его из Зареченска выслали. Ну а сама как игуменья, я дел с ним не имела. Он раскольником был. Извинись, товарищ Кагин, очень свойственное дело. Пожалуйста, пожалуйста. Маршка Соломонита, подождите, пожалуйста, в той комнате. Пожалуйста. Здравствуйте. Ваше превосходительство. Вот, Алис Каргин, нашли подлинный документ. Вот. Его высокоблагородию, господину атаману Оренбургского казачьего войска, председателю правительства оренбургского казачьего войска полковнику Александру Ильичу Тутову ходатайства дворянства и купечества Зареченского уезда мы дворяне и купцы первой и второй гильдии сим обращаемся к вашему высокоблагородию с покорнейшей просьбой рассмотреть ходатайство наше о помиловании фельдшерского сына, студента Николая Петровича Логинова, приговоренного военным полевым судом к смертной казни через повешение. Ходатайство наше вызвано не только молодостью осужденного, но прежде всего тем, что названный Николай Логинов как мы доверительно докладываем вашему воскоблагородию, еще до своего ареста раскаялся в своих заблуждениях и, вполне осознав таковые, оказал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. По соображениям, понятным вашему воскоблагородию, просим оставить в тайне наше ходатайство и в случае, если вы, как мы надеемся, помилуете осужденного, не разглашать по возможности мотивы этого ходатайства, ограничившись ссылкой на молодость и раскаяние осужденного. А вот здесь подписи. Уездный предводитель дворянства, гвардии корнет в отставке Николай Протопопов. Городской голова, купец первой гильдии Лука Потапов. Председатель уездной земской управы Вячеслав Белокоркин. Помещик Зареченского уезда граф Кушалев. Настоятель крестовоздвиженского монастыря, благочинный отец Варсановий, купец второй гильдии, Иван Приходько. Убийственный документ. Знаете, в общем-то, если я где-то в глубине души все-таки еще как-то надеялся, то теперь уж... Капитан Светличный. Да. Ну-ка, взгляните, жив кто-нибудь из лиц подписавших ходатайство? Так один точно жив. Кто? Бывший мукомол Приходько. Он теперь кладбищенским сторожем работает. А вот остальных что-то не припомню. Их очевидно нет. Однако надо проверить. И немедленно пошлите машину за этим самым Приходько. Я его сам сюда достал. Нет, а вы лучше здесь останетесь. Есть. Девушкин! Возьми мою машину. Вещей на кладбище и доставь сюда приходка. Но ну, вам товарищ генерал огромное спасибо за труды. Я буду продолжать поиски. Давайте, генерал. Вы меня простите, я понимаю, как это трудно. Но вот если бы удалось достать подлинное дело военно-полевого суда. Понимаете, удивительно важно. Постараюсь, постараюсь. Еще раз спасибо, до свидания. Мне это можно? Столкнуть? Да, да, входить можно, А ведь я милок еще вот что вспомнила. Да, можешь. Стретила я как-то на базаре луку потапала, и тогда хоть он и раскольник был, просила его из любопытства. Правда ли, что он там атамана Дутова за Логинова просил? Так. А Лука ухмыльнулся в бороду и говорит, да, просил, потому как Логинов это заслужил. А чем заслужил, не сказал? Ай, милок, это и так ясно было. Вызарите. Uh -huh. Больше ничего вспомнить не удалось? Нет, нет, нет. Больше ничего не знаю. А на Евангелии могу поклясться. А вы теперь верующие? Да потому и жива, что верую. Человек без веры подобен дереву, у которого отпилили корни, оно чахнет. И Христос так учил. Я всё ты вот в санитарки пошла. Чтоб крест носить, он хоть и красный, а всё-таки крест. Ну чего уж так-то, Макс? В наше время ведь любой человек может крест носить, если да, хочет, конечно. Сие мне ведомо. А тех привык носить крест и по вере, и по должности, вот и ношу его на косынке, как санитарка, а по вере в душе... Во славу Господа нашего Иисуса Христа. Вот всё-таки очень интересно, Вот был ли он Христос вообще? Нет, вы меня поймите правильно. Если был, то Бог ли он? Да. Вот один американский, да, американский миссионер ездил в Африку, чтобы обратить в христианство туземные племена. И когда он рассказал вождю племени историю Христа, то тот сказал, нет, нет. Ваша религия нам не подходит. Потому что чего стоит Бог, которого могли убить люди, и чего стоят люди, убившие своего Бога? Так вот этот сам миссионер потом писал, что так ничего и не сумел ему ответить. А вот войне дурак. Это почему? Ну, во-первых, дурак, что написал об этом. Так. А во-вторых... Кто не сумел ответить. машка а что же ты ответишь? Христа убили римляне, захватившие Иудею. Так. так вот, ты мне и скажи, какие же это были люди. Это, как теперь говорят, колонизаторы. <звы> <звы> да. Ну, а распяв Христа, они только укрепили веру в него. И вы, значит, матушка, верите в Вифлеемскую звезду, да? В непорочное зачатие и в прочие легенды. Легенды, легенды, ой, А ведь легенды жизнь украшают. Вот и у вас, у коммунистов, тоже были свои легенды. Ну-ка, давай-ка вспомним, тот же культ был. Был. был. А потом взяли сами от него и отказались. Ну, правильно, отказались. Но мы-то народу всю правду о культе сказали, чтобы он больше никогда не мог повториться. Нет, нет, нет, милок, нет. Знали бы священное писание, и не было бы культа. Еще в Библии сказано, не сотворить себе кумира. Истинная вера нужна. Ну, а вера у нас есть, только вера в человека, no. его будущее, no, no. его счастье, партию, да. партию. Хорошо, хорошо, Колята. Ну, а Влогинова, о котором вы меня сейчас допрашиваете, вера то у вас есть, а, а он ведь тоже человек. Ну, а как вы думаете? Была бы вера, не стали бы вы людей допрашивать лет через сорок с гаком. Прочтите протокол, матушка. Простокол номер четыре составлен следователем Каргины присутствия гражданки Преображенской. Отец в Ну что ж, мило? Всё правильно, всё правильно. Подписать? Пожалуйста. <связь> ну дай тебе, Христос, найти правду. Парень-то ещё молодой, но ничего, ничего, допрашиваешь с умом правильно допрашиваешь, и, главное, понять ничего нельзя. <звы> что, ты, что ты сам думаешь, чего услышать желаешь, а ведь иному свидетелю очень хочется угодить следователю. Об этом ещё Симон Беншатак говорил. Симон Беншатак вот такого простить не знаю плохо вас учат об этом не мешал обознать Симон Беншатах милок вот это... присядь Тимошку чего ж так? Симон это тоже был вроде у господи вроде тебя вроде тебя и судейских так. был он председателем Иерусалимского синедриона еще до Рождества Христова Итак, поучал своих судей, будьте осторожны в расспросах свидетелей, дабы из слов ваших не научились они говорить неправду. Ну как, понял? Да вроде. Интересно. Это надо записать. Пиши, пиши, милок, тебе это в милиции пригодится. Пиши. А <смех> что это у тебя за книжечка? Мои университеты. Хорошо. Ну так как, подошёл бы вам этот Симон Беншатах, следователи? Или <смех> забраковали бы по анкете? <смех> Да нет, пожалуй, подошёл бы. А вот знаете, сказал Ах. этот Симон в беншатах, очень здорово. Вот, ты думай, когда будешь людей допрашивать. Ну и меня тогда вспоминай, дескать, и от бывшей игумени можно умное слово услыхать. Подай кошелочку. Уважай, кавалер, даму. Подъем, товарищ Харгин. Mm. Половина. Давай закурим. Кто у нас следующий? Бывший секретарь Дутовского военно-полевого суда Виктор Благовещенский. Неужели тот самый? В натуральном виде. Ну, молодец. Давай, зови. Есть. Так, да, кстати, товарищ Корректор. да? когда здесь ещё райотделом КВД был, он тоже в этом самом монастыре помещался. Этот самый Благовещенский частенько к начальнику наведывался. С какой целью? Могу только догадываться. Постукивал, наверное. Да, да. Прибыл по повесточке для исполнения гражданского долга. Я же вас просил подождать. Сам благовещенской собственной персоной. Давай зови, я с ним один поговорю. Пойдите. Благовещенский Виктор Серафимович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вызвал вас в качестве свидетеля. Вполне к услугам вашим. Буду рад, если окажусь полезным. Не впервой, товарищ начальник, разрешите? Простите, как-то понять не впервой. А, говорю не впервой. Много раз бывал в этом самом кабинете. Каждый стульчик знаком. Только вот диванчик стоял вот тут, да. А бывал я здесь, как свидетель обвинения. Я надеюсь, вы в курсе. О чем вы говорите, я не очень понимаю. Ну, конечно, это секретно. Но раз вы меня вызвали, и в этот самый кабинет, я так полагаю, что опять потребность во мне появилась, как прежде бывало. Когда прежде? Когда вы корчевывали их, врагов народа. Да вы, товарищ начальник, на меня смело положитесь, не подведу, и на суде не собьюсь. Дело уж привычное. Вы понимаете, что вы говорите? Да! Общество требует систематической чистоты. Эти времена кончились.